Волчьи завывания пиктов зазвучали громче. В толпе началось движение. Сразу было видно, что приближается важная персона. Обернувшись, он увидел, что столб вкопан перед длинным строением, превосходящим размерами другие хижины и украшенным человеческими черепами вдоль крыши. В дверях кружилась фантастическая фигура. «Загар!» — прорычал следопыт. Искривился от боли. Бальт увидел худощавого человека, среднего роста, в одежде из трусиных перьев. Из перьев выглядывала отвратительная злобная физиономия. Перья почему-то особенно поразили Бальта. Он знал, что их привозят откуда-то из немыслимого далека на юге. Они зловеще шуршали, когда колдун приплясывал и кривлялся. Так, танцуя, он вошел на площадку и закружился вокруг связанных пленников. Другой бы на его месте казался смешным, безмозглый дикарь, бессмысленно подпрыгивающий под шорох перьев, но страшное лицо придавало всему этому совершенно иное значение. Ничего смешного не было в этом сатанинском лике. И вдруг он застыл, как статуя. Перья взметнулись в последний раз и опали. Загарзак выпрямился и стал казаться куда выше ростом и массивнее. Бальту почудилось, что он поднялся над ним и глядит откуда-то сверху, хотя колдун был никак не выше аквилонца. Волшебник заговорил гортанным и скрипучим голосом, похожим на шипение кобры. Он вытянул голову в сторону раненого следопыта, и тот плюнул ему в лицо. Дико взвыв, загар отпрыгнул далеко в сторону, а воины зарычали так, что звезды содрогнулись. Они бросились к пленнику, но колдун остановил их. Потом послал несколько человек к воротам. Они открыли их нараспашку и вернулись. Кольцо воинов разделилось пополам. Бальт увидел, что женщины и голые детишки попрятались по хижинам и выглядывают из дверей окон. Образовался широкий проход к воротам, за которыми стоял черный лес. Наступила мертвая тишина. Загорзак повернулся к лесу, встал на кончики пальцев и направил в ночь пронзительный, душераздирающий, нечеловеческий вопль где-то далеко в дебрях ему отозвался низкий рев Бальц дрожал ясно было что это не человеческий голос он вспомнил слова валана о том что загар хвастался своим умением вызывать зверей из леса лицо следопыта под кровавой маской побледнело деревня затаила дыхание загар заг стоял неподвижно только перья слегка колыхались в воротах тот то появилось. Вздох пробежал по деревне, и люди лихорадочно стали разбегаться и прятаться между хижинами. Тварь, стоящая в воротах, казалась ожившим кошмаром. Шерсть на ней была светлая, отчего в ночи вся фигура представлялась призрачной. Но не было ничего сверхъестественного ни в низкопосаженной голове, ни в огромных кривых клыках, повлескивающих при свете костра. Двигался зверь бесшумно, как видение былого. Это был пережиток древних времен, людоед-убийца старинных легенд — саблезубый тигр. Ни один гибарийский охотник вот уже сотни лет не встречал этого чудовища. Зверь, направлявшийся к привязанным жертвам, был длиннее и тяжелее обычного полосатого тигра, Силой же равнялся медведю. Мозга в массивной голове было немного, да он в данном случае не требовался. Это был самый идеальный хищник из всех, снабженных когтями и клыками. Вот кого призвал Загорзак из дебри Теперь Бальт не сомневался в чарах. Только чародейство могло совладать с этой примитивной могучей тварью. И внезапно, В глубине сознания юноши прозвучало имя древнего бога тьмы и ужаса, которому поклонялись некогда и люди, и звери, и дети которого, по слухам, все еще обитали в разных частях света.